Глава 4 Тот двухметровый детинушка с купеческой бороденью не понравился Аресу с первого взгляда. Добровольный Арес никогда бы в этом не признался, но самцов крупнее и выше себя он сразу же относил к стану врагов. К слову сказать, таких было немного. Арес и сам был парнишкой немаленьким, с мышцами, прокачанными не только в качалке железом, но и в полях лопатой. Но рядом с бородатым он чувствовал себя мелким и никчемным. А ведь мужик не сказал и не сделал ему ничего плохого. Отнюдь он единственный из всех посетителей аукциона заинтересовался товаром ареса. Даже купил фляжку. Даже попытался заплатить за нее вдвое больше заявленного. При других обстоятельствах арес не стал бы артачиться и становиться в позу. Деньги никогда не бывают лишними. Особенно если деньги сами плывут тебе в руки». Но бородатый умудрился вызвать в душе ареса смешанные чувства раздражения, лёгкой зависти и непонятного уважения. Держался он просто, одет был ещё проще, но взгляд. Он смотрел на Ореса с вежливым равнодушием. Пройдёт всего пару минут, и он не вспомнит, как выглядел парень, продавший ему фляжку. Мозг его отформатируется, сотрёт из памяти всё лишнее, оставит лишь самое главное. Орес явно был лишним. Наверное, именно поэтому он и сунул мужику свою визитку, чтобы форматирование не прошло слишком гладко, чтобы на память о нем осталось хоть что-нибудь, хоть вот этот кусочек картона. Над дизайном визитки Орес колдовал лично. Черный фон, красные буквы и схематичный рисунок, заключенный в круг хищной птицы. Как говорится, кто знает, тот поймет, а кто дурак, того уже ничто не исправит. Визитка выглядела стильно, аресу она нравилась — а потенциальных клиентов, по его мнению, должна была впечатлить своей глубиной и лаконичностью. На нелегальном аукционе, посвященном Великой Отечественной войне, таковых должно было найтись немало, а нашелся всего один. Да и тот, не глядя, сунул визитку в карман. Итоги аукциона стали для Ареса неутешительными. Всего одна проданная вещь, всего два посетителя, проявившие хоть какой-то интерес к его товару. Или все-таки один – Старикана профессорской внешности в расчет можно было не брать, но старикан был забавный, разбирался в истории и даже прочел Бородатому краткую лекцию. Арес отличался острым слухом, поэтому кое-что из лекции услышал. Старикан заслуживал уважение уже самим фактом любви к истории, в отличие от Бородатого, которому настоящая армейская фляга времен Великой Отечественной была нужна лишь в качестве трофея. Эту флягу он собирался брать с собой на охоту или рыбалку. Словом, первый блин вышел комом. Дебют Ареса на одном из серьезнейших теневых аукционов провалился. Дадут ли ему второй шанс — большой вопрос. Хотелось бы ему получить этот второй шанс? Конечно, хотелось бы. Но пока в жизни Ареса намечался застой. Он очень надеялся, что временный, потому что рытье могил на городском кладбище было занятием скучным, хоть и позволяющим ему поддерживать себя в приличной физической форме. Бородатый позвонил ему ровно через три дня после аукциона. Арес как раз закончил копать очередную могилу и попивал минералку в тени старой березы, которую администрация кладбища грозилась спилить из-за раскинувшихся на немалое расстояние корней. Корни поднимали плиты ближайшего захоронения, и родственники усопшего предъявляли администрации претензии. Да и гуляющая в самом центре кладбища земля непростительная роскошь по нынешним временам. Орес подозревал, что березу спилят ровно в тот момент, когда найдется достаточно щедрый и достаточно амбициозный клиент, желающий застолбить участок под собственные загробные нужды. А пока директор вяло отбрехивался и энергично строчил отписки на жалобы и претензии. Мобильный зазвонил неприлично громко, и Ильич, напарник до дочерна загоревший насквозь пропитавшийся алкоголем, неодобрительно покачал головой и также неодобрительно проворчал. — Трубку сними, молодой. «Не буди, народ!» Народ на кладбище давно уже спал вечным сном, и такие мелочи, как трель мобильника, навредить ему никак не могли. Арес скосил взгляд на экран смартфона. Номер не определен. Ну а раз не определен, то и нафиг надо. Порядочные люди свои номера не прячут, а общаться с непорядочными в этот жаркий июльский день Арес был не настроен. Мобильный порал еще секунд двадцать и затих. О звонившем Арес забыл почти тут же. Его мозг тоже прекрасно умел форматироваться. Смена закончилась в четвертом часу. Времени у Ареса было достаточно, чтобы смотаться домой, принять душ и переодеться перед выходом в свет. Вечер пятницы он собирался провести в тоске, местечке в равной степени пафосном, унылом и привлекательном. Арес не мог считать себя завсегдатаем тоски, и жертвой его бессменным хозяином не ручкался, но пару раз в месяц захаживал. В тоске собиралась весьма разномастная публика, той или иной степени респектабельности. Но на памяти Ареса никаких разборок в баре не случалось. Зато была атмосфера. Именно за атмосферу, уныло-нуарную, нарочито-мрачную, утонченно-депрессивную, тоску и жаловала почтенная публика. Аресу атмосфера тоже неожиданно зашла. Ему не очень нравился средний чек этого заведения – но за атмосферу приходилось платить. У жертвы получалось делать деньги даже из воздуха, вот из этого тяжелого, пахнущего сигарами, благовониями и солеными огурцами воздуха. Каждый раз Орес садился за свой любимый столик в уютной темноте, разгоняемый лишь красным светом стилизованной под факел лампы, подальше от сцены, на которой частенько завывала или билась в корчах очередное молодое дарование. Дарование прикармливал жертва. Он считал себя серым кардиналом и крестным отцом непонятых и непринятых миром музыкантов, актеров и художников, а еще продюсером странных перформансов, случавшихся в тоске с убийственной регулярностью. Сегодня в подвале было тихо. Вместо очередного дарования на сцене стояла тренога с закрепленной на ней картинкой. Картинка была в равной степени забавной и непонятной. То ли свет был выставлен так удачно, то ли Орес хлебнул лишнего, но в крупных и хаотичных мазках можно было рассмотреть всякое. Все зависело от того, под каким углом смотреть. И публика подходила и смотрела. Удивленно и восхищенно цокала языком, даже приседала на корточки чтобы изменить угол наклона и насладиться чем-то доселе неведомым. Орес приседать не стал, но картину рассмотрел со всех сторон. Даже подпись художника изучил. Подпись пряталась в мешанине мазков, и заметить ее получилось далеко не сразу. Подпись была такой же забавной, как и сама картина. «Феникс сизокрылый» — вот так затейливо обозвал себя неведомый художник. Официантка, мрачная тетка с лицом наемного убийцы и бицепсами армрестлера, прорычала на ухо Аресу, что эту мазню сегодня продадут на аукционе. Официантка Каресу благоволила, поэтому рычала не слишком громко, чтобы он ненароком не оглох. «Значит, еще один аукцион». На сей раз не подпольный, а вполне себе легальный. Арес вдруг поймал себя на мысли, что хотел бы заполучить эту мазню в личное пользование. Хоть раз поучаствовать в аукционе на стороне покупателей, а не продавцов. Он порылся в карманах джинсов, пересчитал имеющуюся наличность. Наличности было меньше, чем хотелось бы. Но чем черт не шутит? Вдруг он окажется единственным покупателем? С аукционом Арес просчитался. Мазня ушла за полторы тысячи зелёных. Куда ему с его сотней? Настроение до этого благостное и приподнятое враз испортилось. Какая-то неведомая сизокрылая птица Феникс одним лишь взмахом крыла заработала столько, сколько Аресу было не заработать и за пару месяцев раскопок. Вот такая ерунда. С горя и от внезапно нахлынувшей тоски Арес заказал графин фирменного самогона. Самогон жертвогнал лично. Подавался тот с солеными огурчиками и стоил непростительно дорого. Но Аресу было все равно. Деньги, которые не вышло потратить на мазню Феникса Сизокрылова, он теперь с мрачным остервенением тратил на крафтовый самогон с огурцами. А половиненный хрустальный штоф наводил Ареса на философские мысли о стакане, который наполовину пуст, и собственной непрекаянности. Именно в этот момент горькой кручины кто-то легонько тронул его за плечо, а потом спросил. «Я присяду». Орес дернул плечом, вместе со стулом отодвинулся от стола и лишь после этого обернулся. За его спиной стоял тот самый бородатый детинушка с аукциона. Выражение лица его было вежливо невозмутимым, и Оресу чего то подумалось, что его вопрос — это чистая формальность, что не нужно ему никакое разрешение, чтобы усесться напротив. «Ну давай», — сказал Орес с вызовом. На «ты» он перешел не без злого умысла давал понять, что в тоске они на равных, что китайские церемонии закончились вместе с аукционом. Спасибо. Бородатый уселся напротив, окинул задумчивым взглядом что в самогоном. Угощайся, сказал Орес. Этим поганым вечером он решил быть великодушным. Фермерное пойло хозяина. Почти в то же мгновение возле их стола материализовался и сам хозяин. Это было настолько неожиданно и настолько нетривиально, что Орес потерял дар речи. Пока он приходил в себя, жертва поздоровался с Бородачом за руку, как с давним знакомым спросил. «Как обычно?» «Мне, как молодому человеку». Бородач кивнул на что в самогону. «И организуй нам, пожалуйста, что-нибудь из закуски». «Закусить или покушать?» деловито поинтересовался жертва. «Покушать», — сказал Бородатый. «Я полдня на ногах, голодный, как волк». «А рез... Жертва вопросительно посмотрел на Ареса, и тот охренел еще больше. Оказывается, легендарный хозяин легендарной тоски знает, как его зовут. «Ужинать будем?» «За чей счет банкет?» Арес мысленно прикинул, сумеет ли расплатиться за ужин. «За счет заведения», — сказал жертва с какой-то мрачной решимостью в голосе. «Банкет за счет заведения». Арес едва удержался, чтобы не присвистнуть он слышал множество историй о невероятной прижимистости жертвы но ни одной о его щедрости даже интересно что подадут им на ужин три корочки хлеба ответить арест не успел жертва уже снова переключился на бородатого ты опоздал сказал он с мягким укором улетел наш феникс все закрыллый крылышками бяг бек бг он взмахнул длинными руками а потом закончил трагическим шепотом всего за полторы тысячи Если бы ты явился вовремя, ставки были бы выше. Мог бы и придержать до моего появления, — сказал Бородач с широкой ухмылкой. Не мог, — жертва скрестила руки на груди. Я человек Слова. Он постоял еще пару секунд со скорбным лицом, а потом растворился в темноте, словно призрак. — Я Стеф, — сказал Бородатый и протянул руку. А я Орес. Рукопожатие у Бородатого было крепкое, а ладонь мозолистая. Словно это он, а не Арес, подвязался на лето копателям могил. «Я купил флягу. Помню. Мне понравилась покупка. Рад за тебя. Орес пока не знал, к чему этот разговор, но чутье подсказывало, что намечается что-то весьма интересное, и вполне возможно, этот вечер закончится не так печально, как думалось. Мне нужно знать, где ты ее нашел. Вот так. «Никаких тебе скажи мне, Орес, пожалуйста. Будь так любезен, а сразу в лоб. Мне нужно знать». Орес крижетнул зубами, растянул губы в презрительной усмешке. «Где взял, там уже нет». С вызовом сказал он и разлил крафтовый самогон по рюмкам. Одну осушил залпом, вторую придвинул к Стефу. «А что есть?» Стефа опрокинул в себя самогон. Почти в ту же секунду возле их столика нарисовался жертва с подносом в руках. Еще через пару секунд перед ними стояли тарелки с жареной картошкой, жареными лисичками и жареным мясом. На отдельной тарелке лежали легендарные соленые огурчики. У Ареса громко заурчало в животе, у Стефа, кажется, тоже. Они переглянулись. Эта по-мужски незатейливая реакция на хорошую еду стала первым шагом к поиску консенсуса. — Да так, разная по мелочи, — сказал Арес уклончиво и уткнулся в тарелку. Мясо было чертовски вкусное, а картошка словно из детства. Идеальный баланс жареного лука, сметанки и грибочков. Он наслаждался ужином и обдумывал свои дальнейшие ходы. Стеф терпеливо ждал. «Гимнастерка шерстяная образца 43-го года», — начал Орес. «Состояние, правда, хреновое. Алюминиевая кружка, состояние сносное, мельхеровая пряжка рейхсвера, состояние почти идеальное. Что из этого богатства тебя интересует?» «Меня интересует место, где ты нашел флягу», — сказал Стеф, разрезая свой кусок мяса и те предметы, которые были рядом с ней. «Инфа без гимнастерки, кружки и пряжки не продается». Арес разлил остатки самогона по рюмкам, с вызовом глянул на собеседника. «Сколько?» — спросил тот. «Я хотел купить мазню», — сказал Арес мечтательно. «Мазню?» — Стеф приподнял брови. «Картину Феникса Сизокрылова». «Ну, ту, где не пойми что, но все равно круто». «И?» — Стеф смотрел выжидающе. Кажется, он никак не мог уловить ход мысли Ореса. «И картину купили за полтора косаря. Зеленых, разумеется». «И ты хочешь полтора косаря зеленых заистлевшую гимнастёрку, алюминиевую кружку и мельхеровую пряжку?» В голосе Стефа не было ни возмущения, ни злости, ни удивления. Он словно прикидывал что-то в уме, а может, просто охренел от этакой наглости. Но Арес твердо вознамерился закончить этот день победителем. «Если не получить бабла, так хотя бы покуражиться». «Хорошо», — наконец сказал Стеф. «По рукам». Они чокнулись рюмками. Стеф твердо и уверенно Арес ошалела. «Я куплю у тебя все перечисленное, а ты расскажешь мне, где нашел флягу». И далась ему эта фляга. Понятно, что вещица, на удивление, хорошо сохранилась, Понятно, что таким трофеем не грех похвастаться перед друзьями, но платить полторы тысячи баксов за инфу о том, где ее нашли? — Не расскажу. Арес осушил рюмку. В голове шумело и перекатывалось. То ли кровь, то ли крафтовый самогон. — Почему? Стеф выпил свой самогон, сунул в рот огурчик. — Разве мы не договорились? Его голос по-прежнему звучал ровно, но Аресу все же почудился звон металла. «Мы договорились, что я предоставлю тебе информацию, и я не отказываюсь от своих слов. Но я не расскажу тебе, а покажу». «Покажешь?» Кажется, ему удалось таки удивить этого невозмутимого и непрошибаемого мужика. «Там такое место. Описывать его бессмысленно. Все равно не найдешь». «Координаты?» «Да не доберешься ты туда по координатам. Это охрененная глухомань». «Насколько охрененная?» «Болота и топи, люди дремучие, комары огромные. Вот насколько охрененные!» «И ты готов сопроводить меня в эту болотную глухомань?» «За умеренную плату!» Арес затаил дыхание. Он пошел в банк Теперь точно или пан, или пропал. Сейчас Стеф пошлет его к такой-то матери и конец всем планам. «Насколько умеренную?» Стеф не послал. Он снова явно что-то просчитывал в уме. «Я работаю на кладбище!» Арес начал издалека. «Все профессии важны». Стэфф кивнул. «Копаю могилы в свободное от учебы и хобби время. Хобби мое, как ты заметил, бабла приносит не особо много. Уже принесло полторы тысячи долларов». Стэфф задумался и добавил. «И еще 50 за флягу. А работа на кладбище приносит мне 500 в месяц плюс чаевые». «Чаевые?» Кажется, Аресу снова удалось его удивить. Ну, крест на могилке поправить, веночки разложить по фэншую, еще кое-что по мелочи. — И сколько у тебя выходит с чаевыми? — 700 признался Орес. — Максимум. — То есть за 700 баксов ты согласен сопроводить меня в болотную глухомань? — Дорожные расходы за твой счет. — Договорились. Стеф огладил свою бородень. Жест этот сделал его похожим на папа а Орес едва удержался от улыбки. — Выезжаем завтра утром. — То есть... Вот и пришла пора ареса удивляться. Завтра в пять утра я буду у тебя. Назови свой адрес. И ты не хочешь спросить, как далеко нам нужно ехать? По пути разберемся. Стеф вытащил из кармана бумажник, отсчитал деньги, придвинул к аресу Здесь две с половиной тысячи. Триста — компенсация морального вреда. Нет у меня никакого вреда. Пробормотал Орес, засовывая баксы во внутренний карман джинсовки. Завтра в пять буду как штык.